Пятьсот восемьдесят второе. Июль двадцать Неправильно поступаешь, полагая, что отторгнут. Это тоже иллюзия Майи. Небывалый момент в истории планеты, необычное условие, великого напряжения сфер и нагнетения сил на полюсах. Все яро тянется к своему фокусу, тьмы или света. Великое разделение. В микрокосме человека, как в зеркале, отражается и повторяется планетное положение. Не исключен никто из общего круговорота явлений и ответствует все, но каждый по-своему. Каждый ответствует и решает, и решение устремляет его к созвучному этому решению полюсу. Момент ответственности необычайный. Центр происходящего — я. От меня идут нити событий. Мною решаются судьбы планеты. Когда спрашивают, почему так, а не так, ответьте, иначе нельзя. На карту поставлено все, и малые детали, хотя они существенны, но неизбежны. Они думают, как они сильны и успешны и непобедимы. Но силы моею сильны. И я обеспечил успехом. Конечно, не ради них и слов ими произносимых, но ради будущего. Стихии войдут в берега, и успокоится море людское. И новое небо засияет над ними и над землей обновленной. Змей кожу меняет. Меняют птицы. Звери обновляют волосяной покров. Также и земля сбрасывает старые наслоения времени, чтобы заменить их новыми. Не надо завидовать тем, кто не участвует в смене. Значит, не они суждены. Прими дар М. Понимание происходящего. Не понимающих много. Не они позваны будут, когда мое время придет. Переживем все и до положенного дойдем. Путь труден, но не тьма впереди, а победе оповещен, ибо добыта она силою нашей. Победа во всем, даже в кажущихся поражениях, не стало великого заговорщика макинатора Нет хозяина темных, и рушатся все карточные домики, все их построения, одно за другим, все идущее против нового мира. Надо твердо стать на сверхличную точку опоры, чтобы увидеть в настоящем утверждение сужденного будущего и непреложность путей его осуществления. Я говорю, будет победа, и много побед, пока не исполнится все.